так проходил день за днем. И когда однажды папа спросил, не попался ли барсук в капкан, дочка ответила, что инспектор давно уже уехал в город и капкан и снял, а то как бы кто-нибудь из людей случайно не попался. Но инспектор обещал в следующий приезд непременно поймать барсука, добавив, что это должно быть старый и очень хитрый зверь. Папа Дитсон вздохнул огорченно. Ведь опять в который раз развеялись все его надежды. Но так как его кукурузную полоску давно никто не посещал, он и решил, что барсук, раздосадованный железками у входов, убрался куда-нибудь подальше. Папа Дитсен и не представлял себе, как Фридолин был привязан к своему дому, который он уже однажды защитил от лис. Ему ли бояться каких-то железок? В этом бестолковом мире у барсука бывали и куда большие неприятности. Словом, папа успокоился, и не вспоминала Бурсуке до тех пор, покуда на кукурузной полосе не обнаружил потравы. Да какой! Казалось, барсук, желая наверстать упущенное, мстил своим врагам. Он крушил и рушил все, что попадалось ему на пути. Некоторые дни Матису приходилось по нескольку раз отправляться с тележкой в поле, и для кроликов и для коров настали блаженные времена. «Ну как же быть с кормом на осень и зиму? Кукурузу сеяли не для зеленого корма, его сейчас было вдоволь и на полях и на лугах. Нет, зерна кукурузы предназначались на зимний корм, и все эти надежды пошли прахом из-за какого-то бурсука». И тогда папа Дитсон принял великое решение. Все надежды его обмануты, теперь он сам возьмется за дело. И тут уж не имеет значения, запрещена охота законом в здешних местах или нет. Испокон веков известно. Нужда, свой закон пишет. Папа был пистолет с длинным стволом, который заряжался и дробью. И вот, вооружившись этим пистолетом, папа ночью отправился на кукурузную полоску. Предварительно он все очень хорошо обдумал. Ночь предстояла безлунная. Но на небе не облачко, все оно было усыпано звездами. Легкий ветерок дул от полоски к усадьбе, так что запах охотника не донесется до бурсука. Да и время выбрано было удачно, недавно миновала полночь, а по дедушке Брэму это была как раз та пора, когда бурсуки выходят на охоту. Ож как осторожен был папа и осмотрителен! Так же осторожен и осмотрителен, как и его дочь Мушка, подглядывавшая за бурсуком когда тот нежился на солнышке в своем корыте. Однако намерения отца и дочери были прямо противоположны. Папа, правда, не рассчитывал, что в первую же ночь застрелит барсука. Быть может, барсук выйдет позднее, и папе придется часами выжидать его, но папа на этот случай выбрал хорошее место под старой сливой у самого заборчика. Возможно, барсук и вовсе не покажется этой ночью. Но тогда папа придет в следующую ночь, Еще и еще погода в конце концов не уложит барсука. Да, папа Дицын был полон решимости навести порядок в этом мире. С такими мыслями он и отправился на кукурузное поле. Темной стеной стоят растения перед ним. Папа прислушивается. Тихо. Но вот поднялся ветерок, и черная стена зашуршала, зашелестела. Разве при таком шуме услышишь барсука? Папа стал спускаться вдоль полоски к озеру, туда, где росли молодые сливовые деревья, решив, что если он пойдет по траве, барсук ничего не заметит. И правда, по коду кукуруза шелестела на ветру, папа не слышал даже своих шагов. Только когда ветерок стих, папа понял, какой он производит шум. Дождя уже давно не было, и трава громко шуршала под ногами. Тогда папа перешел на пашню. Сначала он шагал, не особенно остерегаясь, ведь барсук до сих пор хозяйничал только на нижней половине поля. Но вот впереди показалось дерево с хорошо запомнившейся кроной, значит, он уже на нижней половине. Теперь надо быть на чеку. Папа замер. Ветерок стих, далеко вокруг все слышно. Папа Дейтсон стоял не шелохнувшись, и вдруг сердце его часто-часто застучало — Ему почудилось, что в кукурузе кто-то шуршит. Что же это было? Что заставило папино сердце так колотиться? Неужели этот маленький и такой славный зверек?